Синтаксис. Страница 440 Синтаксис – это раздел грамматики, изучающий строй связной речи. Связной речь Если морфологии следует формы слова и выражаемые ими грамматические значения, то синтаксис – законы функционирования отдельной формы слова – и правила соединения слов в словосочетания и предложения. Синтаксические свойства слова обнаруживаются в словосочетании, которое представляет собой смысловое и грамматическое объединение знаменательных слов, служащее для наименования явлений действительности. Писать пером. Чтение вслух, решительный в действиях, рубашка на выпуск. Словосочетание – это минимальное грамматически связанное объединение слов, основная функция которого номинативная. Синтаксик словосочетания изучает синтаксические свойства отдельных слов и устанавливает правила их соединения с другими словами. Эти правила определяются грамматическими признаками слова, как части речи, и его лексическими значениями. Самой маленькой единицей общения является предложение. Основанная функция его – коммуникативная, то есть функция сообщения, передачи сведений о действительности. Наступила осень. Растить детей трудно. Наша задача – учиться. Кто читал эту книгу? Будет спорить. Синтаксис изучает строение предложения. Его грамматические свойства – Типы его функционирования в речи. Слово Словосочетание и предложение различаются принципами построения, грамматическими и функциональными свойствами. Предложение, как мельчайшая клеточка речи, выполняет присущую ему функцию в процессе речи в сочетании с другими. предложениями. Наряду с синтаксисом словосочетание и предложения выделяется синтаксис связанной речи. Он изучает единицы, больше чем отдельное простое или сложное предложение, и обладает своими грамматическими правилами, способами смыслового и интонационного объединения предложений в сложное синтаксическое единство. Предложение, входящее в состав сложного синтаксического целого, объединяется грамматическими связями смыслом и интонацией. Дверь была не заперта. Он вошёл. Евсей храпел. растянувшись передней диагонально на полу, светильно страшно нагорело, свесилась подсвеченька. Он заглянул в другую комнату, темно. Гончаров. Таким образом, словосочетание, предложение и словожное синтаксическое целое являются основными взаимосвязанными единицами синтаксиса – «Единицами общей синтаксической системы языка». Страница 441. Словосочетание. Параграф 206. Понятие о словосочетании. Словосочетание. Это синтаксическая единица, образующаяся соединением двух или более знаменательных слов на основе подчинительной связи, согласования, управления или примыкания. Грамматически господствующее слово называется «стержневым» или «опорным». компонентом слова «сочетание», а подчинённое слово его зависимым или подчинённым компонентом. В словосочетании «редкий лес». Лес будет стержневой, опорный компонент, потому что от него задаётся вопрос, лес какой? Редкий. А редкий будет подчинённый компонент. Приказ декана написать сочинение, быстро писать, Готовы к борьбе? Словосочетание, как и другие единицы грамматики, обладает своей системой форм. Вся совокупность грамматических видов изменений словосочетания называется парадигмой. Словосочетание. А в словаре Даля читаю. Парадигма – это таблица форм склонения и спряжения слов. Вернёмся к данному учебнику. Например, словосочетание «дом отца» имеет следующую парадигму. Дома отца, дому отца, тем, чем домом отца – Думаю о доме отца, кого чего нет, домов отца, к домам отца, домами отца и о домах отца. Это словосочетание «дом отца» называется исходной формой парадигмы. Все остальные – неисходными, производными. В зависимости от степени слияния компонентов, словосочетания могут быть свободными и несвободными от степени слияния компонентов. В свободном словосочетании лексические значения входящих в него знаменательных слов сохраняются. Писать письмо. Готовый к борьбе. Приказ директора. Несвободное словосочетание. Лексическая самостоятельность компонентов ослаблена или утрачена в них».